Эпилог. Когда я подошел к дому тети Миры, на улице уже расцвело. Заходить во двор не торопился, замер на углу дома, глядя вдаль. Отчего-то я был уверен, она рядом, по-любому ждет моего появления. Откуда взялась эта уверенность, не знаю. Наверное, интуиция. Здравствуй, Мечиной. Женский голос за моей спиной совсем меня не удивил, наоборот, обрадовал. Было опасение, что все таки не рискнет прийти. А я бы хотел с ней поговорить. Имеются белые пятна, которые может исключить только она. «Здравствуй, Сонька». Я повернулся к девчонке лицом. Скрипачка на этот раз выглядела привычно. Замусоленные, драные штаны, старые ботинки, кепка на голове. С виду чистый парень. «Я рада, что ты жив», — сказала скрипачка без каких-либо прилюдий. «Значит, понимает, что я знаю о ее роли». «Не поверишь, я тоже очень рад». «Слушай, у меня есть пара вопросов. Что случилось у вокзала?» Девчонка помолчала несколько секунд, а потом спокойным тоном ответила. «Ты действительно ничего не помнишь. Я думала, придуряешься. все таки не прошло бесследно. Не знаю, как к этому относиться, плохо это или хорошо». А меня тоже не помнишь? Как группу нашу готовил?» И отрицательно покачал головой. Без слов. «Ясно. Ну ладно. Ждала тебя, как и было уговорено. В том самом месте. А потом смотрю — нет никого. Пошла искать. Думаю, мало ли. Подворотни тебя нашла. Только ты был не один. Рядом с тобой старлей этот терся. Судя по всему, у вас драка приключилась. Вернее. Как драка! Ты валялся на земле, видать, он тебя подкараулил после выхода с вокзала, да потом следом шел. Иначе не могу объяснить, как у него получилось внезапно напасть. Ты же опытный волк, а шакала не углядел. Рядом чемодан стоял тот, а еще один неподалеку валялся. Старлей из одного в другой что-то быстро перекладывал. Я сначала не рассмотрела, что, а потом гляжу, деньги пачками пихает. Видать, из своего в твой паковал. Дело за малым было. Старлей отвлечь, чтоб тебя вытащить. Пришлось Сеньку подключить. Он неподалеку меня ждал. Сенька выскочил из-за угла, чемодан схватил и побежал. Подворотня-то глухая, там сроду никто не ходит. Ты не просто так через неё к нашему месту пошёл. Старлей за ним кинулся. Видать, в том чемодане что-то важное осталось. Сенька убежал подальше, чемодан бросил, а потом обходными путями ко мне вернулся. А я тебя пыталась в себя привести. И знаешь, что странно. Ты как будто умер. Я уверена была, что все, Нет больше меченого. А потом, когда Сенька вернулся, ты вдруг резко глаза открыл и задышал. Честно скажу, я чуть не обделалась с испуга. Сам знаешь, меня напугать нелегко. А тут... Сонька усмехнулась и покачала головой. А потом вдруг совсем какую-то чушь понес И вел себя, будто ты... Это не ты вовсе. Я же помню, как ты нас учил. Что бы ни происходило, действовать соответственно обстоятельствам. Но я и решила, видать, кто-то следит, раз ты дурака из себя разыгрываешь. Потом, правда, мысль такая. А не скурвился ли меченый? Денег в чемодане было немало. В общем, решила, пусть идет как идет. Ну и смылись мы с Семеном, Потому что, если кто-то следил, могли нашу с тобой связь вычислить. А я не для того в этом городе столько времени себе нужную репутацию создавала. Меня здесь для чего оставили? Врагов выявлять. И лучше нет для того роли, чем девчонка на побегушках у блатных. Вот крутилась тут, приглядывалась ко всем. Бабу эту давно вычислила, кто такая тоже узнала. Яша ювелир иногда бывает очень полезным и разговорчивым. Особенно когда с племянником беседует, а о чужих ушах не знает. Я ему в лавке помогала, якобы за долги. Потом тебе весточку отправила. Как уж ты там Марусинова с подвиг письма писать, не знаю. Ну вот. Как-то так. Ясно. Я продолжал пялиться вдаль. На девчонку не смотрел. То есть, все таки Марусю изначально ты нашла? Выяснила все о ней. Потом мне сообщила. Я разыскал пустовой этого. Черт, знать бы как. Обидно даже. Такой я молодец, но не помню, насколько. Видимо, просто так я этого урода взять не мог. Или не был уверен. Товарищ, он не из последних, это факт. Нужно было, видимо, его сюда заманить. Ладно, с этим более-менее понятно. Ты зачем Леника убила? Так он мешал. Сонька пожала плечами, будто речь шла о вполне обыденных вещах. Я в его мастерской была, когда баба это явилась за документами. Пришлось спрятаться. Но беседу их хорошо слышала. А Леник как раз твой портрет в тот день рисовал. Мне он нужен был, чтобы Яше показать. Все по плану яша ждет встречи с продавцом изучив твой портрет но приходит другой человек яша понимает что маруся это его слить пытается ну и все он быстренько всю информацию бати на блюдечке вот только леник не такой дурак он в последнее время много думать стал особенно когда артист на весь город с этой машиной засветился обсуждал же народ твой шрам вот леник я озадачился что за странное совпадение он рисовал мужика со шрамом а мужик по городу шухер наводит Такого быть не должно. Так еще нарисовать портрет я его просила. Мол, для личных нужд мне нужен. Я ведь ему не рассказывала, что собираюсь Яшу-ювелиру якобы настоящего продавца показать. Леник не знал, что дядя решил сам Марусе предварительно проверить. Не доверял ей. Послал меня поглядеть, с кем Маруся встречается. Я и рассказала, что с тобой. Мол, ты и есть тот продавец, который заранее приехал. Точно неспроста. В общем, Леник мешал. Извини. А рисунок я спрятала, чтобы ты его нашел, потому что вообще перестала твое поведение понимать. Ты очень странные поступки совершал и все время делал вид, будто мы незнакомы. Я, конечно, подыгрывала, но начала сомневаться. Может, и правда на другую сторону переметнулся. Подумала, если после рисунка не изменится ничего, как бы не пришлось своими руками учителя и наставника грохнуть. Расстроилась даже. Что ты к Лёнику пойдешь? Понять несложно было. Ну, но... ладно, я кивнул. «Ты только, пожалуйста, больше никого не убивай, ладно?» «По крайней мере, без согласования со мной». «Ты здесь останешься?» Сонька все же удивилась. Она даже слегка подалась вперед и заглянула мне в лицо. «Да, в отделе по борьбе с бандитизмом. По крайней мере, пока. Так что врагов теперь вместе будем искать. Но так же, как и есть. Я с сиротой, а ты девочка-скрипачка. Не могу сказать, будто меня радует...» Я едва не сказал вслух своей мысли, что меня столь неожиданный поворот сильно удручает. Но вовремя заткнулся. Конечно, то, что Волков не предатель, а даже наоборот, очень замечательный факт. Огорчает другое. Теперь мне придется работать за товарища капитана. А я так предполагаю, он тип секретный, под прикрытием. Когда я это окончательно понял, сложно сказать. Сомневался до последнего. До нашей встречи с Сонькой в кинотеатре, наверное. Почему-то внутренне у меня сидело неприятие. Но не мог я оказаться в теле фашистского прихвостня. Прям с души воротил от таких мыслей. А потом, когда ехал в кинотеатр на встречу с Лёником, вот это ощущение жужжащей мухи. Оно и стало толчком к догадке. Сонька, которая, по идее, тоже должна была двинуть кони на пару с Лёником, самый значимый момент. Должна была, но не двинула. Значит, что? Значит, Лёник и её рук дело. Роль девочки на побегушках – Тоже такая себе история. Но до конца, скажу честно, уверен не был. Но и в любом случае обратно в Москву нельзя. Тут я со своим беспамятством приживусь. А там? Приду к начальству, которое на минуточку в МГБ сидит. Они меня спросят о чем нибудь А я стою дурак-дураком и не в зуб ногой. Нет. Теперь вариант один. Сидеть в городишке, ловить врагов. Ладно, пойду я, пока не заметил кто-нибудь сказала Сонька и сделала шаг назад, собираясь раствориться в кустах. Но я не выдержал, задал еще один вопрос. «Ты зачем эту черную кошку замутила? Я сначала грешным делом на яшу ювелира подумал, а потом понял — ни черта подобного. Искать надо кого-то очень неприметного». Девчонка за моей спиной тихо фыркнула. «Да скучно было, и батя стал слишком активно во все лезть. Те, кто не под и совсем совесть потеряли. Прямо среди белого дня грабят. «Ну, я подумала, если не можешь предотвратить революцию, возглавь её!» Перебил я скрипачку. «Ну ладно, ты только смотри, сирота спать не может. Ему вынь-полож, главарь кошек нужен. Осторожнее будь!» Сонька не ответила. Сзади вообще было тихо. Я обернулся. Никого. Только кусты, у которых даже ветка не шелохнулась. «Ну вот и ладненько!» Буркнул себе под нос а затем двинулся ко двору дома тёти Миры. Всё это подождёт до завтра. А сейчас... спать. Устал, как собака. У меня теперь новая жизнь впереди.